Глава восьмая. Мирослава. «Мира!» На чужой голос внимание обратила не сразу. Он мне показался чем-то фоновым. Что-то вроде ролика про косметические новинки на youtube «Мира!» Голос не унимался, требовал внимания. Пришлось реагировать. Начала приходить в себя. Сидела почему-то не на полу, а на чем-то теплом. Спиной ощущала размеренное дыхание. Сильные руки обнимали плечи, чужой подбородок упирался в макушку. В руках держала те самые зеленые туфли. По квартире с умным видом расхаживали несколько мужчин в медицинских перчатках. Что-то рассматривали, собирали остатки моих вещей в прозрачные пакетики, фотографировали, нюхали. «Ну вот, хорошая девочка. Только сейчас поняла, что все это время рядом стоял Севохин. Помнишь меня?» «Геня!» выдохнула у меня истерика немнезия генрих облегченно вдохнул и потянул руку к моему лицу раздался угрожающий рык. оборотень быстро убрал ладони и сделал шаг назад не рычи, понял я все я повернулась сюрприз на меня смотрело бледное лицо шефа зрачки стали вертикальными на сколах четко проступила чешуя смотрелся виирский просто потрясающе. На мгновение даже забыл о том, что произошло. Когда еще придется увидеть дракона в частичной трансформации? Драконы не любят показывать свою сущность, даже в близком кругу, не говоря уже о посторонних. Какие-то нездоровые у нас с боссом складываются отношения. Похоже, долго проработать с Вирским мне не удастся. Нужно будет переписать резюме. — Вы как сюда попали? — попробовала пересесть на диван. Попробовала и успокоилась. Сменить локацию Марк не позволил. Только прижал к себе сильнее. Марка вызвал, когда нашел тебя. Что здесь произошло? Я не знаю. Когда пришла, обнаружила сломанный замок и... Вот это. Обвела помещение взглядом. Мой дом сейчас был похож на место преступления в дешевом американском детективе. Разбросанные вещи, люди в резиновых перчатках, щелчки затвора фотоаппарата. Кто сейчас пользуется фотоаппаратами? не считая профессиональных фотографов. Для полного совпадения не хватало только чернокожего парня в пиджаке с кофе в картонном стаканчике. Кто знает твой новый адрес? Генрих поставил напротив меня стол, протянул стакан воды. Многие. В отделе кадров, в суде, курьеры, риэлтор. Я не скрывалась. Не афишировала, конечно, но и не шифровалась. Расскажи подробно, чем сегодня занималась. Генрих включил на телефоне диктофон. А я начала воспроизводить в памяти всё, что произошло за день. Естественно, опуская некоторые личные подробности. В том числе и встречу с прекрасной нимфой. Вряд ли взлом организовала Милана. Что-то необычное заметила, когда возвращалась домой? Консьержки на месте не было. Я удивилась. И света на этаже. «Ясно», — кивнул безопасник. «Скоро приедет полиция. Тебе придётся подождать, пока они снимут показания. Потом уедешь». И вот куда я, по его мнению, должна ехать? Можно, конечно, позвонить Каю. Кажется, квартира его бойфренда сейчас пустует. Можно попроситься пожить пару дней. Или гостиница. Ни первый, ни второй варианты мне не нравились. Сегодня решила про себя ночевать как есть. Подтащу к входной двери комод, а все остальные проблемы решу завтра. Найти слесаря, чтобы починил замки. Вызвать бригаду клинеров. Сама я с этим не справлюсь даже если очень постараться. Стараться не хотелось. «А это кто?» — указала на шныряющих по квартире мужчин. Один из незнакомцев внимательно рассматривал кружевные стринги, точнее, то, что от них осталось. «Вот это как мне нужно ненавидеть, чтобы разорвать даже трусы?» «Это мои ребята». «Ладно». Кивнула, поняв, что не была готова сейчас вникать в подробности происходящего. В голове шумело, глаза щипало, нос хлюпал. Зря повернулась к Марку лицом. Я сейчас та еще красавица. А, впрочем, было все равно. Нужно как-то оценить масштаб катастрофы. Проверить документы и надеяться, что неизвестный оставил для меня хотя бы один комплект одежды. Иначе с утра придется как-то экстренно решать вопросы с гардеробом. Снова попыталась вернуть себе независимость. В этот раз Марк сопротивляться не стал. «Ты куда?» «Праверить документы». Шеф кивнул и пошел следом за мной. Спальня, как и гостиная, выглядела не очень. На вешалках болтались остатки одежды, полусыпан перьями, из матраса сиротливо выглядывала пружина. Чем матрас не угодил? К моему облегчению папка с документами осталась цела. То ли ее не увидели, то ли просто решили надо мной сжалиться. «Пойдем». Марк забрал папку. «Сейчас оставят протокол, подпишешь заявление и поедем домой». «Я дома?» «Ты здесь больше не живешь?» «Безапелляционно», — заявил шеф. «Ты переезжаешь ко мне». «Я не могу переехать к вам, Марк Семенович». «К тебе, мы перешли на «ты», — напомнил мужчина. «Я не спрашивал, что ты можешь и чего не можешь. Я сказал, что ты переезжаешь в мою квартиру». На этом разговор можно было считать завершенным. «Вот какого черта он командует?» И вообще, как он здесь оказался? Вроде оставляла и шефа в трепетных женских объятиях. Из состояния задумчивости вывел следователь. Или не следователь. Не знаю, кого сейчас принято отправлять на взломы квартир. Мужчина представился. Но ни звания, ни имени не услышала. Переспрашивать не стала. В силу и трудолюбие наших органов правопорядка Я не верила. Скорее всего, взлом моей квартиры повиснет тяжким бременем на шею этого симпатичного паренька. Повисит, а потом отправится на пыльную полку архива. К таким же непрекаянным папкам. Это же кому вы так не угодили? Мужчина с трудом сдержался, чтобы не присвистнуть. Высокий, симпатичный, с отросшими волосами и цепким взглядом служитель закона осмотрелся в поисках места, где можно присесть. Общение со служителями закона заняло почти два часа. Мужчина задавал вопросы, записывал, что-то уточнял, снова записывал, исправлял уже написанное. Потом в квартиру вошли еще двое с тяжелыми чемоданчиками. Новая команда экспертов. Правда, в отличие от оборотней гении, ребята выглядели уставшими и мечтали как можно скорее уехать домой. Процесс сбора улик занял у них не больше получаса. Когда следователь, имя которого я так и не узнала, пошел на третий круг со словами «Итак, Мирослава Андреевна, давайте повторим сначала, в котором часу вы вышли из ресторана. Марк не выдержал. Давайте на этом закончим». Дракон поднялся с кресла и стал между мной и следователем. У Мирослава Андреевны сегодня был не самый простой день. «Все организационные вопросы вы, уважаемые, сможете решить с господином Сиохиным». Следователь перевел взгляд на хмурого Генриха. Тот -то кивнул в ответ на слова Вирского. «Следователю такое поведение дракона явно не понравилось» но спорить он не стал. Записал мой номер телефона и переключился на беседу с Генрихом. «Поехали», — попросил Марк. Взяла сумку и подчинилась большому боссу. На первом этаже один из ребят беседовал с пожилой женщиной. Та размахивала руками о чем-то очень эмоционально рассказывала. Парень внимательно слушал, изредка кивал и делал пометки в блокнот. Не жизнь, а сериал какой-то. До места добирались молча. Шеф напряженно поглядывал в мою сторону, а я всматривалась в ночной город. Пыталась понять, кому понадобился этот акт вандализма. Ничего ценного из квартиры не исчезло. Впрочем, каких-то по-настоящему ценных или дорогих вещей, кроме ноутбука и небольшой суммы наличными, дома не было. Деньги не взяли, компьютер разорвали на две части. Хоть бы записку оставили с пометкой, кому я так насолила. Или не я? Квартира съемная? Всегда остается вероятность того, что сюрприз предназначался хозяйке жилплощади. Нужно будет обсудить это с Генрихом. «Приехали», — сообщил Марк. Перед автомобилем лениво разъехались кованые ворота. Машина с тихим шорохом проехала пост охраны и въехала в просторный двор. Красивые клумбы были украшены фонариками, детская площадка пряталась под высокими деревьями, слышалась тихая музыка. Кажется, где-то в жилом комплексе работал бар или кофейня. Место выглядело мило, по-домашнему уютно. Со стороны водителя раздалось необычное урчание. Повернулось на звук. Марк внимательно смотрел на меня. Его глаза стали золотистыми, зрачки сузились. На шее проступила плотная чешуя. Красивое зрелище. Даже забыла, как дышать. Хотелось к нему прикоснуться. Почувствовать под пальцами разноцветные пластины. Всё прекратилось так же неожиданно, как и началось. Марк принял свой обычный внешний вид и сказал. «Уже поздно. Завтра покажу тебе комплекс. И закончу с документами». «С документами?» Мужчина въехал на подземный паркинг. Теперь он выглядел уставшим. «Надо же, я думала, что чешуйчатые не устают». «Ключи, пропуски, прописка. Парковка за твоим автомобилем уже закреплена. Не думаю, что тебе часто придётся ездить за рулём. Но тем не менее». Некоторые свободы и мобильность не помешают. Жора, кстати, отвез твою машину в сервис. Резину давно пора заменить. И руль бьет. Завтра к вечеру привезет. Буднично отчитывался шеф, пока моя челюсть медленно опускалась. Не знаю, что меня возмущало больше. То, что неизвестный Жора каким-то образом вскрыл мою машину и отвез на сервис, или то, что я медленно, но очень уверенно теряю контроль над собственной жизнью. Марк моего смятения и легкого ступора не замечал. Или замечал, но демонстративно игнорировал. Все, что тебе понадобится на первое время, уже привезли. Пижама, два костюма, обувь, косметика. Я в этом не очень разбираюсь, но Кай сказал, что должно подойти. В свободное время составишь список, что нужно докупить. Здесь рядом есть торговый центр. Тоже Кай рекомендовал. Не смогу выделить на шопинг много времени. Но пара часов точно найдется. Марк. Молчи, Мирослава. Рыкнул дракон, пресекая попытку выразить свое возмущение. «Еще раз уйдешь от меня без предупреждения, выпарю». «Уволюсь! Тем лучше. Закрою тебя дома и не буду волноваться, что ты где-то шатаешься без присмотра». «Вы это серьезно? Я должна была наблюдать за тем, как вы милуетесь с этой блондинкой? Или вы хотели удовлетворить мое любопытство и продемонстрировать наглядно, что приключилось с барной стойкой?» И озлилась, рычала, возмущалась, топала ногами. Каким-то задним умом понимала, что он не виноват. Но остановиться уже не могла. Шеф рычал. По-настоящему рычал. В общем, мы были полностью удовлетворены друг другом. Лучшего начала совместной жизни представить было сложно. Оставался только один вопрос. Проживание на территории дракона влечет за собой расширенный список обязанностей. Борщ сварить, за ухом почесать. «Разбить пару тарелок». «У меня дома нет барной стойки», — сообщил Марк, когда я выдохлась. «Но если для тебя это принципиально...» «Не принципиально». «Вот и славно. Первый семейный скандал предлагаю считать завершенным». Посмотрела на мужчину, пытаясь понять, когда нужно смеяться. Он выглядел вполне серьезно. Код лифта 24-18. «Личный лифт? Общий в конце коридора». Здесь тоже живут разные существа? Нет, обычные люди. Не все из них приятные собеседники, но безобидные. Мы поднялись на четырнадцатый этаж. Приложил ладонь. Марк указал на серебристую пластину рядом с входной дверью. Это место ключа. Я подчинилась. Замок тихонько щелкнул, оповещая о том, что можно входить. Если бы не насыщенный день, я бы еще долго охала и ахала, восхищаясь современными технологиями. Но сил уже не было. И похоже, что не у меня одной. Квартира Вирского не отличалась уютом. И не создавала впечатления помещения, в котором вообще когда-то жили. Дорогой дизайнерский ремонт, яркие интерьерные акценты и стерильная чистота. Захотелось бросить плед на диван, разбросать носки и выставить на стол разноцветные кружки. Нравится? Ты здесь не жил раньше? Нет, как-то не успел. Можем отметить новоселье. Не сегодня. Спальня на втором этаже. Винтовая лестница находилась в центре гостиной. Я подумала, что это элемент декора, но нет, она действительно вела на второй этаж. Наверху было всего две спальни и широкий коридор. В одну из комнат Марк открыл дверь. «Это пока твоя комната. Я буду вот за этой дверью». Показал на помещение напротив. «Если что-то понадобится, не стесняйся. Будильник можешь не ставить. Утром никаких встреч нет». Я сам тебя разбужу, и вместе поедем на работу. Кивнула. Мужчина вышел и прикрыл за собой дверь. А я уже была не в силах заниматься осмотром временного пристанища. Просто легла на кровать и провалилась в сон.